День второй. Проснулся ровно через четыре часа. Спасибо деду за его философию. При правильном образе жизни женщине хватает шести часов сна, ребёнку восьми, а мужчине достаточно четырёх. Последние три года в таком ритме я и жил. Двадцать часов бодрствования, четыре сна. До этого я был ребёнком и спал по восемь часов. Переход из детей во взрослые был трудным. Потом ничего, втянулся. Сейчас действительно хватает. Обрадовалась, что в игре мне этого времени тоже хватило, чтобы выспаться. До завтрака еще четыре с небольшим часа. Но вчерашние размышления перед сном не прошли зря. Похоже, цель у меня появилась. По крайней мере, ближняя цель – получить высшее образование. Дед мне говорил, что образование необходимо. Без него никуда. Только в лес. Не один раз мы с ним по этому поводу спорили. Деду я так и не смог доказать, что мне и в лесу неплохо. Дед в своё время успел пожить в Москве и только ухмылялся на мои доводы. Все мои доказательства разбивались об один его аргумент. «Ты просто другой жизни не видел». В конце концов, пришлось ему пообещать, что образование я всё же получу, вне зависимости от того, жив ли он будет к тому моменту или нет. Обещания нужно выполнять, тем более такие. Но сейчас было совершенно неподходящее настроение, чтобы с этим возиться. Надо немного забыться, отвлечься. Но с этим-то мне должна помочь игра. А про вуз буду узнавать завтра. За один день-то он от меня никуда не убежит. Все вчерашние дебафы спали, кроме хромоты. Главное, с дерева не прыгать. Солнце ещё даже не взошло. Полезем в библиотеку. Библиотека мне рассказала об устройстве мира следующее. Солнце всегда встаёт и садится в одно и то же время. Шесть утра и девять вечера, соответственно. Но рельеф местности, конечно же, может это время менять. Этот мир делится на несколько местных королевств. Империя людей – фракции света, леса эльфов – фракции жизни, гноми горы – фракции порядка, доминионы инферно – фракции тьмы, легионы хаоса – фракции хаоса и царство предвечной – фракции смерти. Все фракции между собой когда-либо воевали, но сейчас сложился интересный баланс. Фракции света, жизни и порядка объединились в альянс. Фракции тьмы и хаоса создали ответную силу, и только фракции смерти осталась в стороне. Их философия была весьма интересной в этом плане. Всё равно вы рано или поздно войдёте в царство предвечный. И никакой фракции, кроме фракции смерти, не будет. Просто нет смысла в других фракциях. Империя людей имеет структуру средневековья нашего мира. Множество различных баронств, которые входят в состав графств. Графства, в свою очередь, входят в герцогства, которые входят в королевства. А все королевства составляют одну большую империю, правда, развалившуюся. Внутренние противоречия между королями раздирали империю на части. Император же не мог никак повлиять на сложившееся положение. По сути, император – красивая кукла на троне, чтобы все совсем не передрались. В итоге королевства хоть между собой и не воюют, но мелкие пакости друг другу всячески устраивают. Леса эльфов имели похожую структуру, но верховный у эльфов был фигурой значимой, а не номинальной, как у людей. И империя эльфов делилась не на королевство, а на леса. То есть каждый лес по сути представлял собой аналог человеческого королевства. И по факту было много дворян в лесах, но своих наделов, в отличие от людей, они не имели. Каждый лес управлялся советом мудрейших представителей этого леса. И всеми лесами своей мудрой рукой правит Верховный. Непонятно, как рука может быть мудрой, но в библиотеке виднее. Гномими горами управлял подгорный король. Это был выборный пожизненный пост. Величайшее признание заслуг мастера-гнома. Ведь на этот пост выбирался лучший из всех ремесленников. гномии и горы делились на подземные города. Города управлялись старостами. 13ю самыми уважаемыми и заслуженными ремесленниками этого города. Легионы Хаоса – территория обширных степей кланов орков. Гор, где сверху обитали гоблины и тролли, а в подземелье – темные эльфы и кобальды. Там идут постоянные войны всех со всеми. Общего правления для территорий Хаоса никогда не было, но они объединяются перед лицом общего врага. Доминионы Инферно – всяческие демоны, бесы, цербера и прочие исчадия ада. Сюда же попадают продавшие душу. Это объединение нескольких доминионов, во главе каждого из которых стоит верховный демон. Постоянное соперничество, интриги, захват территорий. Вот смысл жизни местной верхушки. Царство смерти – полная анархия. Здесь нет власти. Объединяет и интересует всех здесь только одно – предвечное. Культ ей вынесен на первое место. Здесь будут рады любому – эльфу и гному, орку и человеку, демону и гоблину, но при одном условии – ты должен служить на благо заниматься познанием законов смерти. В этом мире еще есть боги, много богов. Причем порой отвечают чуть ли не за одно и то же. Примерно бог левой пятки и бог правой пятки. Ну, например, бог войны и богиня победы. Вот кто мне объяснит, на кой ляд нужна война без победы? Кроме того, есть куча богов весьма неприятных вещей коварство злобы, мести, лжи, предательство Это меня вообще покорёжило. Но есть и другие боги, как противовес. Радости, любви, творчества, семейного счастья, плодородия. С богами надо будет потом подробнее разобраться. Иногда фракции устраивают полный сбор и идут войной на другую фракцию. Глобальный ивент. Во всё остальное время идёт раздача плюшек только за флаги представителей антагонистов. Таким образом, если ты из фракции хаоса то будешь получать плюшки только за головы представителей фракции «Порядка». Хватит на меня с сегодня библиотеки. Опять увеличилась мудрость на единичку. Этот мир явно желает быть изученным как можно лучше. У меня пока фракции нет. Таким образом, номинально я могу получить для себя на выбор любую фракцию. На практике же это означает, что я должен принять фракцию «Света». во По фракции «Порядка» только гномы. Жизни – одни эльфы. Представителей других рас в свою фракцию они берут с очень большой неохотой. Фракция тьмы? Легко. Продавай душу и готово. Ты в доминионе верховного демона, которому продал душу, на положение раба, из которого когда-нибудь сможешь выбраться в самостоятельного представителя данного доминиона, либо начиная игру заново, но уже за демона. Хаоситы людей тоже не больно жалуют. Предпочитают их опять же в качестве рабов. Но при очень большом желании. Отрастив глаза на затылке, можно занять здесь весьма высокое положение. фракция смерти – тоже вариант, но запахи полуразложившейся плоти, смертный дух кругом, кладбище как постоянное место обитания – брррр. Многие приверженцы предвечной проходят весьма своеобразный ритуал – перерождение в нежить. Это добавляет им сил и улучшает понимание и родство со своей фракцией. Ладно, отложим пока выбор фракции, хотя он не такой уж и сложный. Взошло солнце, осмотрелся вокруг, почувствовал голод. Съел оставшийся шашлык. Надо бы ещё что-то найти. Осмотрелся по сторонам. Вдруг гнездо какое-нибудь при свете дня отыщется. Гнездо не нашлось. Нашлось дупло на соседнем дереве. До него полтора метра. Должен перепрыгнуть. Хотя расстояние-то отнюдь не маленькое. Но получиться должно. А вниз лететь целых пятнадцать метров. При прошлом падении травму получил а высота была в три раза меньше. Если сейчас упадут, то, скорее всего, сверну шею. А что у нас сверху? Нет, ветви моего дерева нигде не идут, куда мне надо. Что же придумать? Придется пробежаться по ветке около метра и резко прыгнуть в сторону на полтора. Нетривиальная задача с учетом хромоты. Проще тогда раскачаться на ветке снизу и за счет инерции долететь до ствола, а потом пытаться притормозить свое падение. «Хорошо, что подорожник нарвал. Будет, чем ободранную кожу перевязать». Распустил косичку заранее. Раскачался на ветке и... эх! Ударился грудью об дерево так, что вышибло дух. Но обхватив руками и ногами ствол, удержаться все же смог. Хоть и проехал 20 сантиметров. Запас сил упал наполовину при столкновении с деревом. «Вы получили урон 10. Осталось жизни 50 из 60. Поздравляем! Навык акробатика увеличился на плюс 1». Вам нанесена кровоточащая рана. 8 в секунду в течение 5 секунд. Вы получили урон 8. Осталось жизни 42 из 60. Ну, это моя жизнь позволит перенести. Но эти циферки совершенно не отражают полученные ощущения. Было больно. Очень больно. Кто хоть раз съезжал голым телом по коре дерева, меня поймет. Наждак отдыхает. А если к этой радости добавить, что все еще приходится висеть на дереве, то становится совсем весело. Но от огня было гораздо больнее. Дождался окончания действия раны. Здоровье упало до десятки. Полез потихоньку вверх до дупла. Обитателей дупла не видно и не слышно. Но вдруг там что-то есть. Ну уже удача, покажи своё лицо. Здоровье вверх поднималось плохо. Видимо, из-за весения на дереве. Я почти долез. Повиснуть на дупле не рискнул. Не с моими двенадцатью очками здоровья, А вдруг что-нибудь в руку воткнется или сорвусь, не дай бог?» Подлез к дуплу ближе, посмотрел на него внимательно. «Гнездо сороки-воровки. Есть вероятность обнаружить ценную вещь. Вероятность обнаружения 156%. Поздравляем! Увеличена характеристика. Восприятие плюс один». «Это я удачно зашел». Засунул туда руку. Вынул два кольца, серьгу, брошку и кучу сгнившей трухи. Руху выкинул остальное в рюкзак. Вы получили урон 2. Осталось жизни 10 из 60. Позвоночник пронзило адской болью. Сорока клюнула в спину. Попытался отмахнуться от нее ножом. Чуть не свалился с дерева. Вы получили урон 2. Осталось жизни 8 из 60. Держусь за дерево ногами и рукой. Машу ножом второй рукой, но раз за разом промахиваюсь. «Вы получили урон 2. Осталось жизни 6 из 60. Вы получили урон 2. Осталось жизни 4 из 60». «Наконец, не выдерживаю, достаю камень и запускаю в сороку. Попал!» «Критический удар. Вы нанесли урон 18. Сорока-воровка. 2 из 20». Посыпались перья. Сорока полетела камнем вниз, но перед землей выровнялась и полетела прочь. Бросил ей камень вдогонку. Не попал. Начал потихоньку слезать. Руки тряслись, ноги сводило судорогой, но потихоньку спускался. Все тело соднило рассеченными ранами на ногах, руках и животе. Когда опустился на пять метров, прилетел нежданчик. «Вы получили урон два. Осталось жизни четыре из шестидесяти». Вернулась сорока, сволочь. Хорошо хоть здоровью успела пару пунктов восстановить. Пока доставал новый камень, она клюнула меня еще раз. «Вы получили урон два. Осталось жизни два из шестидесяти». Вы нанесли урон четыре. Сорока-воровка третьего уровня убита. Вы получаете опыт шесть. Слава богу, она моего камня не пережила. Иначе следующего её удара не пережил бы я. Но оставалось ещё семь метров вниз. При добавившейся боли в спине от стараний сороки, слезать было вообще каторгой. Но всё когда-нибудь кончается. Кончился и бесконечный спуск. Поздравляем. Навык стойкость увеличился на плюс два. Поздравляем! Увеличена характеристика здоровья плюс один. Я так понял, стойкость будет расти только при минимальных значениях жизни, когда ну очень больно. На этот раз сознание не потерял и собирался мужественно натерпеть пока восстановится жизнь, но зазвенел будильник, и я с радостью вышел в реал. Вылез из капсулы, поприседал, поджимался. Порадовался разница с виртуалом. Тут всё-таки смог отжаться с полным прогибом в восемьдесят раз. Посмотрел. Народ выбирается из капсул и безликой массой тянется на второй этаж. Пошёл с ними. Взял поднос, встал на раздачу. Опаньки, новенький, свеженький, вкусненький. Я даже не сразу понял, что это относится ко мне. Рядом кривлялся какой-то сморчок. «Отвали от него, шаха!» Гаркнул на сморчка высокий парень со шрамом под глазом. «Ты парень кто по жизни?» это вопрос относился уже ко мне. «В смысле?» «Но кто ты по жизни?» «Босяк», «Шустрила», «Пацан», «Терпила», «Лошара»?» «Да я как-то ни с одной из этих категорий не знаком». «Значит, Лошара, ты в Альтмире зарегился?» «Да». Я немного растерялся перед напором этого парня со шрамом. «Тогда слушай сюда. Половину добытого в игре бабла будешь сливать мне». «С какой такой радости?» «Ну ты же хочешь дожить до выпуска из детдома?» «Он и так доживёт. Отвали от нормального парня-гопота. Иначе зало, чувак, будешь три месяца в Барби Уорлд играть!» Это Дмитрий нарисовался. «Как бы пожалеть не пришлось, айтишники ведь тоже смертны», произнёс парень со шрамом напоследок. «Дмитрий, это что сейчас было?» «Это шрам тебя пробивал на бабло. Тут под ним почти все ходят». «Исключение составляет четверо ребят, достаточно сильных духом, чтобы противостоять этой Кодли. Девчонок в расчёт не беру, у них тут своё общество сложилось, благодаря Герде. Она никого из девчонок в обиду не даёт. Герда, это вон та девушка!» Я посмотрел, куда указывал техник. Там стояла ничем не примечательная брюнетка невысокого роста. Тут она повернулась и поймала мой взгляд. Такая мощная сила воли плескалась в этих глазах, что казалось, она может смять меня одним своим желанием. Желание переходить ей дорогу даже возникнуть не могло. Наверное, такой взгляд должен быть у прирождённого лидера. Мне показалось, что она взглядом разобрала меня на запасные части, рассортировала, повесила ярлычки на каждую детальку, разложила по полочкам и сделала общий вывод. Интерес у неё после этого пропал, и она перевела взгляд на своих собеседниц. Я почувствовал облегчение. «Что, проникся? Тяжелый взгляд у нашей Герды?» «Да уж. А Герда – это ее настоящее имя?» «Нет. Здесь настоящими именами редко кто пользуется. Клички прилипают быстро и метко. Звать ее Оксаной». «А почему тогда Герда?» «А ты имя Снежной Королевы знаешь?» Я помотал головой. «Вот и никто не знает. А Герда даже ее победила». Так что Герда покруче Снежной Королевы, не так ли? Да уж, это точно. От её взглядом мурашки по коже. Мы взяли манную кашу с комочками, покосившуюся творожную запеканку и светло-коричневый чай. Сели за стол. Я задал вопрос, который меня волновал. «Дмитрий, а почему ты здесь в детдоме работаешь? И почему взялся помочь мне?» «Во-первых, не надо так официально. Можешь называть меня Димыч». Во-вторых, помогаю тебе потому, что когда-то так же помогли мне. Вася был человеком-горой. Он всегда очень резко осаживал всяких гопников, не допускал их порядочков. Он многим помог пройти свой путь в детдоме, в человеческих условиях. Сейчас он служит в армии, уже майор. Мы с ним до сих пор поддерживаем связь. А я после универа вернулся сюда, на смену Петровичу, прошлому престарелому айтишнику. Вроде на все твои вопросы ответил. Пока Димыч рассказывал эту свою недлинную историю, я успел съесть кашу и принялся за запеканку. Мой шашлык в игре был гораздо вкуснее, нежели эти реальные каша с запеканкой. А вот, кстати, и компания, противостоящая шраму. В зал вошли пятеро ребят. Два невысоких крепыша-близнеца, напоминающие гномов из библиотеки игры, только без бород. Близнецы были почти одинаковые, но один был чуть полнее — так что спутать их будет не так-то просто. Ещё один по телосложению похож на меня, но с чёрными волосами. Четвёртый был длинный. Вот так и есть. Не высокий, а длинный. Казалось, его просто взяли и растянули. Какой-то весь нескладный. Всем им было на вид 16-17. И замыкал шествие паренёк лет 12-13. Но для этого возраста весьма крепенький. «Ребята, идите сюда, с новеньким познакомлю». Энтузиазм Дмитрия так и фонтанировал. «Знакомьтесь, это Жека, а это близнецы Макс и Антон, или Тинки и Винки, как их все тут называют. полнее был Антон. Это Игорь или Длинный?» «Ха, не ошибся. А это Влад или Мрак?» По мере представления каждый из представляемых пожимал мне руку. «А это Сёмушка. Кстати, Влад, а чего эта Сёмушка с вами трётся?» «Он от кодла отбился, вот и помогаем. Растим новую смену, так сказать». Влад оказался обладателем весьма низкого голоса. «Приятно познакомиться, Жека». «Взаимно». «Будь осторожнее, тебя кодла еще проверять будет. Самое главное, ни при каких условиях никому из знакомых в реале не говори ник своего перса, а в виртуале своих реальных данных». «Так димачи так его знает». «Димычу можно, он свой человек, и никому ничего сливать не будет. Возможно, тебя всё же вычислят и в игре найдут. Ты тогда цинкни Димычу, и мы все подтянемся». Остальные кивками подтвердили слова Влада. Даже Сёмушка и то кивнул. Причём сделал это с такой подчёркнутой серьёзностью, что выглядело это довольно комично. «И что я буду должен за такую помощь?» «Ничего. Просто в следующий раз, когда понадобится твоя помощь, помоги нам». Вполне разумное предложение. Помогать друг другу действительно надо. Спасибо. Приятно сознавать, что не один и в реале, и в виртуале. Ладно, я пошёл в игру. Приятно было познакомиться со всеми вами. Они в разнобой подтвердили, что им тоже было приятно, и я ушёл. Спустился вниз, лёг в свою капсулу. Вход. Жизнь уже полностью восстановилась. Дошёл до ручья, напился. Скоро наступит голод, надо искать еду. Где там у нас кролики обитают? Теперь-то мне их бояться не надо. Вон сороки с одного удара восемнадцать урона нанёс. Да и здоровье у меня побольше теперь будет. Дошёл до полянки кроликов. Пусто. Нету кроликов. Не респанулись ещё. Странно. Послышался хруст впереди. Страшноватый такой хруст. Бегом обратно к дереву. Ну, как бегом? Как бежит хромой? Очень медленно. А хруст веток все ближе. Похоже, сикач прет. Кранты мне, наверное. Стоп, у меня же есть ловушка. К ней, срочно к ней. Достал копье и использовал его как шесть, чтобы перепрыгнуть ловушку. Сзади уже топот. Обернулся. Это был не слабый такой кабан в холке метр, клыки сантиметров пятнадцать и весу в нем центнера полтора, не меньше. И вот эта туша бежала на меня. Да тут без огнестрела смерть. Ну, неподвидимая ловушка. На тебя одна надежда. Кабан несся как паровоз, я непроизвольно отползал задом от ловушки и кабана. Страшно, как же страшно идти против такого вот секача. Наконец он добежал до моей ловушки и рухнул в яму. Дикий визг, полной досады и боли, пронзил округу. Поздравляем. Ваша ловушка сработала. Нанесено урона 420. Секач подсвинок 580 из 1000. Поздравляем, навык ловушки увеличился на плюс два. Охренеть! Как же мне его убить? Да он же сейчас яма будет подрывать. Хотя для этого еще сколи Колев сняться надо. Копьем его, копьем! Первый удар отнял шестнадцать пунктов жизни, а второй и вовсе пятнадцать. К тому же, почему-то кабану не понравилось, что я его копьем тычу. В результате он извернулся и сломал мое поганое копье клыком. Стало совсем печально. мда Вариантов маловато. Секач бесновался в яме, и это дополнительно уносило его здоровье. Видимо, кровоточащие раны пошли. Рисковать дряным копьем не хотелось. Начал кидаться камнями. Когда у секача оставалось три с половиной сотни очков здоровья, мои камушки кончились. Начал таскать здоровенные булыжники от разлома. Первый же бросок меня порадовал. «Критический урон. Вы нанесли урон пятьдесят два». Секач под свинок 298 из 1000. Знание слабых мест противника необходимо для выживания. Поздравляем! Вами открыт навык «Критический удар». Навык «Критический удар» позволяет вам находить уязвимые места врага и наносить по ним увеличенное количество урона. Поздравляем! Увеличена характеристика «Интеллект плюс 1». Вы самостоятельно узнали 15 навыков. Поздравляем! Вы получили достижение «Самоучка 3». Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Сикач начал яриться еще больше. Жизнь его упала до 150. Кабан начал затихать. Срочно нужно еще раз швырнуть булыжником. Критический удар. Вы нанесли урон 48. Сикач под свинок 102 из 1000. Кабан дергаться не стал. Видимо, понял, что так только хуже становится. Я притащил еще каменюку Критический удар. Вы нанесли урон 54. секач подсвинок свинок 48 из 1000. Поздравляем. Навык критический удар увеличился на плюс 1. Поздравляем. Увеличена характеристика интеллект плюс 1. Кабан уже не шевелился, не было сил, наверное. Стало жалко зверюгу. Но милосерднее будет добить. За три удара копьем добил матерого секача Вы нанесли урон 17. Сикач под свинок 22 уровня убит.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 Вам доступно три очка характеристик, одно очко навыков. Вы убили существо больше вас на 10 уровней. Поздравляем, вы получили достижение Давид и Голиаф 1. Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик. Вы убили существо больше вас на 20 уровней. Поздравляем, вы получили достижение Давид и Голиаф 2. Слава плюс три. Вам доступно пять очков характеристик, одно очко навыков. Нормальный такой подсвинок, 22 уровень. Какой же тогда обычный секач Или что еще хуже матерый? Кстати, а не окажется ли тут его матушке, раз это подсвинок? Впрочем, не о том я думаю. На меня же упал целый водопад счастья. 33 очка характеристик, 7 очков навыков и даже одно очко таланта. Это очень даже прилично, на мой неискушенный взгляд. Характеристики кину, как всегда, в удачу. Навыки, пожалуй, в критический удар. Уж больно он мне понравился. А вот с талантом пока глухо. У меня 51 пункт удачи. Да мне лепреконы скоро завидовать будут. Эх, чуть-чуть не хватило до седьмого уровня. Кстати, по поводу удачи. Надо разделать кабана и посмотреть, что у сороки хранилось. Пожалуй, с последнего и начнём. Серьга и одно из колец оказались каким-то хламом. Простая серьга из гнутой медной проволоки. Простое кольцо из обрезка латунной трубы. Это же надо! Из-за обрезка латунной трубы. Интересно, где здесь в игре трубы встречаются?» Выкинул этот хлам. А вот брошь уже была интереснее. Распознал я ее только через пять минут непрерывного разглядывания и повышения навыка понимания сути на единичку. «Хорошая брошь ловкача. Прочность 75 из 80. Эффект ловкость плюс 6». Надел на себя. И последнее колечко. Как я его не крутил, как не рассматривал, выдавала одну и ту же надпись. Кольцо неопознано. Видимо, моего навыка понимания сути не хватает. Надо разделывать подсвинка. Благо, теперь у меня есть два ножа. Должен справиться. Приблизительно через час я наконец-то снял шкуру, даже не повредив её. Хотя она всё равно была проткнута в паре мест копьём. Пробитая шкурка подсвинка секача Материал. Качество пять. Вес – 15 килограмм. Поздравляем. Навык свежевания увеличился на плюс 4. Поздравляем. Увеличена характеристика. Ловкость плюс 1. Хорошо сделанная работа всегда приносит удовольствие. А иногда еще и прибыль. Убрал шкурку в рюкзак, надо будет ее как-нибудь выдубить. Надо дуб найти и известняк. А еще в начале все шкуры надо вымочить и ободрать с них все лишнее. Дошел до ручья, бросил все шкуры туда. Отмокать им надо денька-два. Так что время на поиски дуба и известняка есть. Напомнил о себе желудок. Надо бы перекусить, но у меня есть ещё пять часов. Неприятно, конечно, терпеть муки голода, но нужно закончить с тушей. В ней ещё много полезного. Жила на тетиву, мясо на шашлык. Печень вообще деликатес. Жареная печёнка в собственном соку. м, -м, -м вкуснятина. Почка, селезёнка, сердце, язык. «А ушки? Про ушки вообще сказка. А сало? Копчёное сальце, да ещё с чёрным хлебушком, да с лучком. Хватит, скоро слюной захлебнусь». Вырезал куски туши, складывал в инвентарь. Мясо набралось 56 килограмм. Сало ещё 40. Прочих вкусных внутренностей на 3,5 кило. Жилы весили чуть больше килограмма. Копыта оставлю на холодец. Это ещё 10 кило. А из костей можно сделать прекрасные рукояти для ножей, да и на копьё костяной наконечник не помешает. В трупе нет ничего лишнего, всё сгодится в дело. Поздравляем, вами открыт навык разделка. Навык разделка поможет вам разделать тушу убитого животного на составные части. Поздравляем, навык разделка увеличился на плюс +3. Хотел закинуть всё в инвентарь, не получилось. Ячеек всего 10, набралось у меня 18 позиций. Закинул всё, кроме ножей, мяса, косички, кирки, подорожника и кольца в короб хран. Копьё в руках и место в инвентаре не занимает. Вы перегружены более чем в два раза. Вы не можете сдвинуться с места. Перегруз. 140 килограмм разных полезностей только со свиньи нарезал. Пришлось оставить короб в яме. Всё равно остался перегруз на килограмм. Забросил копьё наверх. Вот ты нет перегруза. Поправил все колья в яме, укрепил их. Дёрн, правда, оказался безбожно испорчен. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Подтянулся на кирке, вставил опять палки в враспор верху ямы. Срезал с ближайшего кустарника ветки и замаскировал ловушку. Полюбовался. Грубая ловчая яма с кольями. Урон 30-50. Создатель Лесовик. Поздравляем. Увеличена характеристика восприятия плюс один. Стоп. А почему урон уменьшился? Логи? Понятно. Была хорошая яма, а стала грубая. Дёрн, оказывается, играл очень даже не слабую роль. Надо будет потом замаскировать яму получше. А сейчас шашлык. Развёл костёр, пожарил шашлыка 10 порций. Заметил, что на этот раз он получился гораздо лучше. Шашлык из свинины, приготовленный учеником повара со всем старанием. Эффект? Даёт насыщение на 5 часов. Вес – 10 штук повар полкилограмма, Поздравляем! Вы улучшили профессию. Повар плюс один. Здоровье плюс один. Теперь я готовлю в два раза круче. Здоровье опять же подросло. Перекусил, приготовил все оставшееся мясо. В итоге за два с половиной часа получилось 56 порций шашлыка. Только вот не будешь же питаться постоянно одним и тем же. Профессия повара выросла еще три раза. Здоровье, соответственно, тоже увеличилось. Теперь надо заняться салом. Зазвенел будильник, на этот раз не вовремя, прерывая мой трудовой энтузиазм. Сживал по-быстрому порцию шашлыка, чтобы после входа потом не отвлекаться. Выход. Вылезая из капсулы, заметил банановую кожуру на полу прямо там, куда удобно поставить ноги. На всякий случай сдвинулся в капсуле в бок и встал в другом месте. Захватил кожуру с собой. В столовую выкинул кожуру в ведро, взял еду на раздаче и нашёл Дмитрия в компании Влада и Игоря. По прозвищам к новым друзьям я решил не обращаться, даже мысленно. «Приятного аппетита!» – пожелал я им, пристраивая свой поднос на столике рядом с их подносами. «А где Макс и Антон?» «И тебе приятного!» – отвечал мне Дмитрий. Остальные молчали. «Макс и Антон в игре. Жилу серебра нашли. Теперь роют, пока она не кончится». «А что, жила может кончиться?» «Конечно, жилы непременно кончаются. Правда, у них тоже есть респ. И через некоторое время жила восстанавливается. Кстати, чем больше жила простояла нетронутой, тем больше её запас». «А сколько средний запас?» «Обычно после респа запас жизни не больше десяти тысяч. А откуда такой интерес? Ты жилу нашёл? Разве ты рудокоп?» «Не рудокоп, но вот кирку нашёл. Думал накопать железо и сделать себе меч. Под их дружный смех я спросил. «Я что-то не то сказал?» «Вот это у тебя запросы, парень!» «Уважаю!» Отсмеявшись, подал голос Игорь. «Для начала надо руду добыть, а ты не рудокоп. Потом руду нужно переплавить. Это навык ученика-кузнеца. А чтобы ковать оружие, так и вовсе нужно быть подмастерьем. А чтобы стать кузнецом, надо вначале стать оружейником и бронником. Потом пойти в гильдию кузнецов и вступить в ученики. В общем, примерно такой путь. «А самому как-нибудь можно научиться?» «Ну вот скажи, Жека». Влад вступил в диалог. «У тебя в реале опыт кузнеца имеется?» поперхнулся Игорь и сквозь кашель поинтересовался. «Откуда?» «От деда. Дед у меня знатный коваль был. Всё его оружие, кроме двустволки, им самим было сделано. Моё настроение при воспоминании о деде опять упало». «Тогда у тебя шансы есть». Задумчиво сказал Влад, прерывая мои невесёлые мысли. «Ты технологию переработки железной руды в сталь себе представляешь?» «Конечно. Древесный уголь, лучше всего из берёзы, укладываем слоями с граблённой рудой в тигель, а его загружаем в домну. Домну разогреваем до 1500 градусов, на выходе получаем чугун. Из чугуна выбиваем шлаки перековкой и получаем сталь». «Очень просто. А где ты домну возьмёшь в игре?» Игорь даже не пытался прикрыть сарказм построю, в чём проблема. Похоже, он таки станет кузнецом. Оценка Дмитрия меня порадовала, а с учётом того, что оружейником и инженером он стал самостоятельно, сказать, что Игорь с Владом подбирали челюсти, ничего не сказать. Пока они, изображая рыб, хлопали безвочно ртом, я раскладывал полученную информацию по полочкам. Кузнецом можно стать только после получения профессии бронника. Значит, мне нужно сделать себе какую-то броню. Кожу у меня есть. Осталось правильно ее обработать. Таял рассольник, перешел к гречке с гуляшом. Одно слово, как? Игорь все-таки справился с собой. За меня ответил Дмитрий. Он на сотне играет. И да, он на редкость отмороженный. И еще у него есть очень веселое достижение. Криворукий и хромой называется. Прикольно, что дает. Игорь явно был очень заинтересован. Влад хоть голоса не подал, но тоже явно был заинтригован. Хромоту до двадцатого уровня. Я пережил очередной ржач, теперь уже троих коней. Доел гречку, запил компотом. Они все еще ржали. Встал, сказал. «Да ну вас, кони, я в игру». «Давай, беги скорее, хромой ты наш», упражнялся в остроумии Игорь. «Смотри, еще косоглазие там не заработай». Под радостно повторившееся ржание я ушел. Капсула, вход. Что я хотел сделать? Ах, да, сало. Нужна коптильня, огонь и прямая ровная поверхность, пропускающая дым. Нарезал тонких веток толщиной меньше мизинца и длиной около полусантиметра Сплёл из них квадратную сетку. Ячья получилась крупная, около пяти сантиметров. Значит, куски сала должны быть не менее двенадцати сантиметров. Спрыгнул в яму, сложил мясо в короб, достал сало. Еле вылез из ямы с перегрузом. Даже сила подросла на 5%. Воткнул четыре палки по полметра по краям ямы с углями. На них пристроил сетку. Разделал сало. На сетке уместилась примерно треть. Соорудил вокруг этой конструкции плотный шалаш из веток с листьями, чтобы дым не проходил. Набросал на угли не толстых веток, чтобы не было большого пламени, и закрыл шалаш полностью. Поздравляем! Вы улучшили профессию. Инженер плюс один. Интеллект плюс один. Поздравляем! Вы улучшили профессию. Инженер плюс один. Интеллект плюс один. Хорошо-то как. Вроде и так для себя что-то полезное делаю, а за это ещё и плюсики капают. Красота. Ну-ка глянем, что у меня получилось. Грубая лесная коптильня. Прочность сорок из сорока. Создатель лесовик. Теперь ждать часа четыре. Через каждые полчаса час подкладывая веточки. Итого на всё сало уйдёт где-то часов двенадцать. Долго но сейчас у меня есть где-то полчасика. Решил сходить к разлому, попробовать найти руду. Ну, игра же всё-таки. На таком разломе что-то наверняка должно быть. Подошёл, достал кирку. Бздынь об разлом, бздынь. Минут через пять бестолковых ударов киркой по камню решил сменить место. Сдвинулся вправо. Ещё через пять минут сдвинулся ещё правее. Так двигался пять раз. Подросла сила на один пункт. Но хоть не зря киркой махал. На шестом сдвиге через минуту отколол какой-то небольшой комок. Присмотрелся. Кусок железной руды. Материал. Качество 5. Вес 2 килограмма. Поздравляем, вы изучили профессию рудокоп. Сила плюс 1. Ура! Я все-таки стал рудокопом, несмотря на насмешки некоторых. Теперь на фоне разлома явно выделялась серебристая полоска. А если бы я начал двигаться влево, а не вправо, то руду бы не нашел. Удача работает или как? «Железная жила. Запас 22310. Шанс добыть железную руду – 25%. Шанс добыть корунт – 0,1%. Время добычи – 1 минута». «Ух ты! Это я имею четверть шанса добыть с профессией. Сколько же было без профессии? Явно удача помогла. Не зря я ее увеличиваю. Ой, не зря. Но надо проверить сало». Коптильня была на месте. Тихо и мирно занималась своим делом. Подкинул туда ещё веточек и опять пошёл добывать руду. Постучал киркой ещё полчаса. Добыл ещё 10 кусков. Повысил рудокопы ещё два раза, и шанс добычи увеличился уже до 35%. Неожиданно подросла мудрость. С чего бы это? Неужели прокачка профессии на неё тоже влияет? Проверил коптильню. Повторял подобный цикл, пока сала окончательно не закоптилось. За это время успел сделать ещё 6 подходов к жили и накопать 100 кусков руды. Всю руду оставлял пока прямо там у жилы. Таскать её не было никакого желания. За это время повысил рудокопа до 10-го ученического уровня. Сила выросла из-за этого на 7 пунктов. Кроме того, сила сама ещё подросла на 3 пункта. Три раза выпадали камушки. Опознание пока откладывал. Но предполагаю, что это корунд. Шанс добычи руды с жилы подрос до 70%. А корунда уже до 1%. Копчение подошло к концу. Вынул решётку. Запах копчёного сала поплыл по воздуху. Несмотря на оставшиеся полчаса сытости, я почувствовал, что есть очень даже хочется. Поздравляем! Вы улучшили профессию. Повар плюс один. Здоровье плюс один. Поздравляем! Вы улучшили профессию. Повар плюс один. Здоровье плюс один. Поздравляем! Увеличена характеристика мудрость плюс один. Опять подросла мудрость. Точно, из-за прокачки профессии. Я посмотрел на сало. Копчёное сало молодого подсвинка, приготовленное учеником повара со всем старанием. Эффект? Даёт насыщение на пять часов. Вес полкилограмма. Четырнадцать штук. Повар-лесовик. Поздравляем. Навык понимания сути увеличился на плюс один. Тут же умял две порции. На одной не смог остановиться. Уж очень оно получилось вкусным. Эх, не хватает хлебушка и лука. Ну да ладно. И так очень даже неплохо. Поставил коптиться ещё. Пошёл копать руду. Почему-то после десятого уровня профессия рудокопа стала расти гораздо хуже. За два цикла и ещё 50 кусков руды так следующего уровня и не получил. Скоро уже зазвенит будильник. Решил пока глянуть на камушки, которых набралось уже четыре. Как я и предполагал. Негранённый корунт. Материал. Качество 5 Вес одна десятая килограмма. Честно говоря, даже не представлял, как его можно использовать, кроме как в качестве крошки на наждачной бумаге. Вот и будильник. Заждался уже. Выход. Открыл капсулу, осмотрелся. Вроде ничего лишнего нет. Пошел в столовую. «Привет, Хромой!» — скалились близнецы. «А вы разве не клашматите жилу?» «Как можно было пропустить момент появления великого Хромого?» «С этого дня будем звать тебя Тамерланом!» Это подошёл Игорь. Улыбки у всех были до ушей. «Да хоть поленом только в печку не бросайте». «Принимаем вопрос на голосование. Кто за то, чтобы звать нашего нового друга Тамерланом?» «За» оказались все, кроме меня. Я воздержался. Димыч поднялся со своего места, сказав «Сейчас вернусь». Я пошёл к раздаче. Вдруг во всём зале погас свет, осталась гореть только одна лампа. Прямо надо мной. Раздался голос из громкоговорителя вы заяжите представить вам нового члена нашего общества камерлан за комментариями по поводу нашего великого хромова можно обратиться к тинке или винки впрочем если хотите познакомиться поближе во всей истории мира можете обращаться к длинному свет снова включился ко мне подошел влад офигеть что это было растерялся я димыч официально представил тебя всем «А почему не вчера? Почему сегодня?» «Потому что сегодня ты получил своё имя здесь. Твоё первое имя мало кого интересует». Вокруг Тинки и Винки собралась небольшая толпа, желающих послушать историю моего наименования. Периодически толпа взрывалась хохотом, и часть слушателей отходила. Я взял рис с варёной рыбы и молоко. Влад сел со мной. «Не обижайся на Димыча. Тебе дали хорошее имя». «А тут всех так представляет. Веселый он парень». «Да я не обижаюсь. Просто как-то неожиданно. Можно спросить?» «Почему мрак?» Я кивнул. «Потому что, когда поступил сюда, это слово было самым частым в моем лексиконе. Я было собрался кивнуть понимающе, а он продолжил. И вовсе я не мрачный. Я немного завис, а он улыбнулся. И мысли читать не умею. Просто ты не первый, кто этот вопрос задает». — пояснил он в ответ на мои удивлённые глаза. Я дошёл до стола со своим скромным ужином. Антон и Макс периодически смеялись на шутки Игоря. Шутки эти были в основном про меня. Я тихо кушал, не отвечая на подколки. Выпив стакан молока, закончил со своим ужином. «Какой-то ты нелюдимый!» — произнёс задумчивости Игорь. «Надо было тебе что-то вроде отшельника придумать, но Тамерлан тоже неплохо вышло, а? Ты давай, отживай!» «А то у нас есть уже один молчун!» Он кивнул в сторону Влада. «Да хорош уже подкалывать, я в игру пошёл». «Не пошёл, а похромал!» Поправил меня Игорь. «Я понял уже, остряк-самоучка. До завтра!» Димыч мне по пути до капсула не попался. Видимо, опасался. Ну да бог с ним. Капсула, вход. Уже привычно проверил коптильню, подбросил веток. Скоро веток в округе не останется. Ещё два с половиной часа до конца этой партии. Успею сделать пять подходов к жили Вскоре я уже получил следующий уровень профессии, и этот уровень был первым. Но это уже был ранг старшего ученика. За достижение этого уровня мне дали целых два пункта силы вместо одного. А когда была готова вторая партия, я уже вплотную приблизился ко второму уровню. Добыл ещё 125 кусков руды и один корунт. На уровне старшего ученика шанс добычи руды скаканул сразу на 10%, а корунда на 0,2%. Приготовилось сало. Подросла ещё на уровень профессия повара. Сало, кстати, тоже почему-то усыхало в два раза при готовке. Вначале я этого не заметил, хотя вообще-то это странно. Поставил третью партию. Эх, перетопить бы эту часть сала, да посуды нет никакой. Так в чём проблема? Надо сделать. Надо найти глину. Глина обычно водится на обрывистых берегах рек. Ладно, займусь этим завтра, уже темнеет. А сейчас будем пытаться улучшить орудия труда и оружия. Спустился в яму, забросил в короб уже готовое сало. Достал кости, вылез. Начал обтачивать кости об камень. Долгое, муторное занятие. Через час захотелось есть. Слопал шашлык. За этот час сделал более-менее приличной рукояти для ножей. Вынимая лезвие из старых рукоятей порезался. Приложил подорожник. Вставил лезвие в новую рукояти, ещё два раза порезался. Ещё два листка подорожника минус. Осталось всего четыре листика. Надо будет завтра ещё поискать. Увеличился оружейник на два пункта, а вместе с ним и сила. Посмотрел на произведение своего труда. Грубый нож. Урон 3,5. Вес 0,2 кг. Прочность 40 из 40. Грубый разделочный нож мясника. Урон 3,5. Вес 0,3 кг. Прочность 40 из 40. Эффект. Разделка плюс 2. Вот это да! Улучшил только рукоять, а изменились свойства ножей целиком. Надо срочно заняться киркой. Кстати, хворост в округе почему-то не заканчивался. Игровая условность, видимо. Нашёл подходящее деревце для черенка. Сломал его под подходящий мне размер. Очистил от коры. Обрезал сучки. Все неровности сточил об камень. Протёр всю рукоять песком, завёрнутым в неудавшуюся прощу. Получилась вполне приличная рукоятка. Вынул старую ручку из кирки, вставил новую. Забил сверху колышек из обломка кости. да а кирка не изменилась, только прочность выросла. Жаль, я рассчитывал на большее. Хотя прочность поднялась с двух до пятнадцати из двадцати возможных. Тоже неплохой результат осталось копье надо сделать на него наконечник только вот не умел я делать костяные наконечники для копий будем рассуждать кость внутри полая вернее не совсем полая там костный мозг но его можно вынуть а туда как раз можно запихнуть мое копье осталось придумать как мне распилить кость и заточить ее конец об камень я буду наконечник затачивать до посинения как то не сильно перспективный вариант надо придумать что то еще а, что я туплю У меня же есть руда. Надо сделать железный наконечник. Для этого нужна домна, мехи, тигель. А значит, нужна опять же глина. Тогда надо сделать лук. Тетиву можно сделать из жил. Наконечники для стрел из обломков костей. На этот раз смог закинуть короб в рюкзак и спокойно вылезти. Вот что сила подросшая делает. Теперь моя грузоподъемность составляет целых 165 килограмм. Впору грузчиком работать. Но все равно. Короб вынул и поставил у коптильни. Интересно, а из какого дерева лучше всего делать лук? Ладно. Нашёл подходящую палку, которую еле смог согнуть. Срезал её. Вырезал по краям каёмки для привязки тетивы. Скрутил несколько жил вместе, немного переплетя, чтобы не потрошились. Привязал получившуюся тетиву с одного края. Согнув лук, долго пытался привязать тетиву с другого края, пока не пришла в голову мысль сделать петлю на тетиве И надевайте уже ее. Фух, получилось. Поздравляем. Вы улучшили профессию оружейник плюс один. Сила плюс один. Что там у меня за лук получился? Грубый лук ученика оружейника. Создатель лесовик. Урон 10-15. Вес 1,2 килограмма. Прочность 40 из 40. Интересно, а почему у лука урон значительно больше, чем у ножа? Может, нож не предназначен для боевых действий? Для стрел надо набрать палок попрямее. Обошёл ближайшие окрестности, притащил всё, что нашёл к костру. Подходящих прямых заготовок под стрелы оказалось всего четыре штуки. Отобрал их. Разбил одну кость. Выбрал подходящие осколки, расщепив заготовки ножом, вставил в них эти осколки. Страшное оружие получилось. Ведь этот осколок наверняка в ране останется. Эх, перьев с сороки не надёргал. Да я вообще её тушку не осмотрел. Глупо, очень глупо. Пошёл туда, где она должна валяться. Тушки не было. Протухла, видимо. Что же мне использовать в качестве стабилизатора? Использую-ка я прощу. Разодрал прощу на две продольные части. Одну из частей порвал на восемь кусков. Расщепив стрелы с другого края, вставил туда полоски ткани. Сделал надрез на торце с тканью перпендикулярно расщеплению. «Поздравляем!» Вы улучшили профессию оружейник плюс один. Сила плюс один. Посмотрим, что за стрелы получились. Поганая костяная стрела оружейника-садиста. Урон 20. Вес 0,2 килограмма. Прочность 1 из 1. Эффект. Кровоточащая рана урон 2 в течение 5 секунд. 4 штуки. Вот это круть! Это что же я такое создал? и того собираем. Мой урон 17. Лук десять минимум и стрела двадцать. Итого сорок семь минимум, пятьдесят два максимум. А если крит пройдёт, то вообще красота. Вот только прочный стрел меня смущало. Это что же, после каждого выстрела мне новую стрелу делать? Засунул кости в короб, не таскать же их с собой. Пойду зверя искать, всё равно делать нечего. Ну а если он сильнее окажется, так у меня ловушка без дела простаивает. Пошёл в темноте рыскать. Первый километр дался тяжело. Вначале глаза долго привыкали к окружающей темноте. Потихоньку добавилось ещё два пункта к ночному зрению и один к восприятию, и стало немного полегче. Начал вглядываться в траву, пытаясь высмотреть следы, вроде всё ровно. А нет, вот травинка примята и ещё не распрямилась. Видно, кто-то прошёл совсем недавно. Кто прошёл, когда прошёл, зачем прошёл, теперь это не секрет. Поздравляем, вами открыт навык следопыт. Навык «Следопыт» поможет вам читать следы, как открытую книгу. Пошел, крадучись по следу, стараясь ступать как можно тише. Был вознагражден увеличением навыка «Тихий шаг». Впереди показался свет. Следы становились все отчетливее. То ветка сломанная, то трава сильно примятая, то листок порванный. Явно не зверь прошел. Зверь себя так беспечно не ведет. Напрягал уши, как только мог. Впереди услышал тихий разговор игроков. Да говорю тебе, здесь где-то он. Он же нуб полный. Деревню мы всю проверили. Тряхнули здешних новичков. Они его не видели. А те двое, что упоминали его, говорили, что в сторону леса побежал. Ну и как он в лесу выживет, если нуб? Его же местные кабаняки схарчат. Они же здесь хаотично передвигаются. Ты себе представляешь новичка, что сможет в одиночку завалить даже самого славого из кабанят? Или ты думаешь, что он на кроликах накачается уровня до пятнадцатого, чтобы с подсвинком кабана справиться. А если на подсвинка секача нарвётся, так кто-то его просто по дороге размажет. С этим самым подсвинком даже нам придётся несладко. Но ведь он достижение получил, а ты много знаешь нубов с достижениями. Что-то тут нечисто, но надо заставить этого урода работать на нас. Такой может и пригодиться. Мы его отыщем непременно. Осталось прочесать ещё чуть-чуть. За пару-тройку дней справимся. Не мог же он далеко уйти от нубятника. «Пополз-ка отсюда». За время подслушанного разговора подросли острый слух на три единицы и скрытность на четыре. Также подросла мудрость и восприятие на единичку. Пока уползал подальше, еще вырос тихий шаг. Значит, на меня объявили охоту гопники. И даже как-то меня нашли. Впрочем, это вообще не вопрос. Они меня нашли так же, как и Димыч. Я же не догадался никуда отсюда подальше уйти. Вот и нашли. Уровни их я не посмотрел, А с подсвинком сикача мне, значит, не слабо повезло. А может найти такого и привести им его в подарок? Вот только как мне это сделать с моей хромотой? Выследить его уже проблемы не будет. Со следопытом теперь следы читать гораздо легче. Начал искать следы. Минут через пятнадцать нашёл подходящее. Пошёл по следу. Шёл ещё минут двадцать. Пока шёл, два раза повысил следопыт. Опять повысился тихий шаг. Из-за кустов доносилось сонное похрюкивание взглянул подсвинок сикача вот тебя то я и искал ни уровень ни здоровье показываться не желали но я их и так знал интересно вот опять подсвинок секача а не кабана может мамка у них тут вот совершенно не хочется с ней знакомиться подсвинок безбожно дрых дерргая задними ногами во сне как мне его разбудить и привести в лагерь моих друзей так чтобы он по дороге не сожрал меня Злить его явно нельзя. Значит, надо заинтересовать. Чем можно заинтересовать свинью? Конечно, едой. Свиньи всеядные, как и люди. А вот интересно, они сало едят? Вроде дикие свиньи мясо предпочитают всему остальному. Ну-ка, подбросим шашлычок под пятачок. Пятак начал ходить из стороны в сторону, принюхиваясь. Открылись глаза. Запах мяса победил сон. Кабанчик встал на ноги и жрямкал мой шашлык, как ни в чем не бывало не подозревая, что он сделан из его брата или сестры. Я начал отходить шустро к полянке охотников на меня, любимого, кидая через каждые пять метров кусочек шашлыка. Подполз к поляне. Охотники так и строили планы и предложения насчёт меня, а также, что им отвалит шрам за мою поимку. Сзади приближался хруст веток, подходил новый гость на эти импровизированные посиделки. Обошёл полянку по периметру за первым рядом деревьев встал напротив места выхода кабана. У меня оставалось всего 16 порций шашлыка. Дорогостоящее это мероприятие – водить свиней по лесу в нужном направлении. Шашлык попахивал костром, потому я почти не сомневался, что мой кабанчик выйдет на огонек моих друзей. Он полностью оправдал мои ожидания. Немая сцена. Охотники стали дичью. По-моему, им отчего-то поплохело при виде гостя. А тут еще я добавил уверенности кабанчику, бросил в него камень. Вы нанесли урон 18, сикач под свинок 982 из 1000. Кабанчик взревел от ярости и бросился в атаку на охотников. Те, надо отдать им должное, перестали изображать из себя статуи и схватились за оружие. Третий, дремавший рядом, так и не проснулся, затоптанный кабаном и растерзанный его клыками. Один в керасе с мечом и щитом встал перед кабаном, а второй в тряпичной хламиде встал за ним в шагах пяти. И начал какие-то махи руками. Маг, видимо. Мага надо убирать в первую очередь. Тем временем кабан с ладником радостно друг друга полосовали. Тут кабанчику прилетело от мага. Он жалобно завизжал и еще сильнее бросился в бой. Вот гад, крюшку мою не позволю обижать. Я достал лук и стрелы, выстрелил. Критический удар. Вы нанесли урон 80. Игрок-магистр Йодус. 60 из 140. Нанесена кровоточащая рана. Урон 2 в течение 5 секунд. Внимание! Вы напали на игрока первым. В случае вашей победы, понесется репутация с фракции этого персонажа. Твердая рука, верный глаз и надежный лук. Вот рецепт мертвого врага. Поздравляем! Вами открыт навык луки. Навык луки поможет вам эффективнее использовать луки. Вы получили урон, 3 Осталось жизни, 137 тридцать семь и ста Вам нанесена кровоточащая рана, один в секунду в течение пяти секунд. Ай, блин, кирпич, в меня кто-то стреляет. Мне никогда не видишь? Бей свинью, потом со стрелком разберёмся. Да и меня сейчас убьют. Он выхватил склянку с чем-то красным и залпом её выпил. А я себе рассёк руку тетевой и ничего, не кричу. Кстати, а боль даже не заметил. Видимо, стойкость работает. Я взял еще одну стрелу. Думаю, он прав. второй ему за глаза хватит, с учетом урона от кровотечения. Выстрел. В этот момент Йодиус повернулся в мою сторону, и стрела вошла ему прямо в глаз. Неприятное зрелище. Критический удар. Вы нанесли урон 84. Игрок-магистр Йодиус 15 уровня убит. Вы не выбрали фракцию. Убийство не дает вам прибавления к репутации вашей фракции. Репутация с фракцией жизни – минус один. Вы получили урон 3. Осталось жизни 133 и 140. Вам нанесена кровоточащая рана. Один в секунду в течение 5 секунд. Ещё одним охотником меньше. Кстати, за него опыта не дали. И две раны на мне. А ещё 9 очков жизни минус. Дальше я смотрел на поединок кабанчика и латника. Кто побеждает, пока непонятно. Потому поможем менее опасному лично для меня противнику. Обошёл полянку поближе к дерущимся. Раны уже закончили действовать. Здоровье потихоньку восстанавливалось. Ведь я же вне боя. Выстрел. Критический удар. Вы нанесли урон 64. Игрок кирпич. 150 из 600. Нанесена кровоточащая рана. Урон 2 в течение 5 секунд. Нанесена травма. Хромота на 4 часа. Внимание! Вы напали на игрока первым. В случае вашей победы понизится репутация с фракцией этого персонажа. Вы получили урон 3. Осталось жизни 137 из 140. Вам нанесена кровоточащая рана. Один в секунду в течение пяти секунд. да попал в икру, а целился в спину. Видимо, луки надо прокачивать очень сильно. А по хромоте мы с ним теперь сравнялись. Лайтник начал вертеть головой, надеясь увидеть стрелка. А кабанчик не отвлекался и методично убивал своего противника. Он опять начал методично бить кабанчика, но было уже поздно. Ещё два удара, и нет с нами больше кирпича. Репутация из фракции света, минус один. А почему мне это прилетело? Я ведь кирпича не убивал. Жалко хрюшку, но надо добивать. Опасно оставлять подранка. Натянул лук как только мог. Взял небольшой запас вверх, выстрел. В это время подсвинок решил издать победный вопль. Содрал голову и завизжал. Стрела влетает прямо в рот. Это я удачно попал. Система со мной согласна. Критический удар. Вы нанесли урон 92. Секач подсвинок свинок 16 из 1200. Нанесена кровоточащая рана. Урон 2 в течение 5 секунд. Вы получили урон 3. Осталось жизни 129 из 140. Вам нанесена кровоточащая рана. 1 в секунду в течение 5 секунд. Эти полтора центнера живого мяса несутся на меня. Кровотечение, ему чуть-чуть не хватает до полного спокойствия. Значит, пришёл копья. Бросать не буду, так его встречу. Упёрся одной ногой в ствол, выставил копьё, упёр его тыльной стороной в землю, постарался нагнуться при этом. Секач влетел с полянки в лес в одно мгновение. Удар. Вы получили урон 68. Осталось жизни 61 и 140. Вам нанесена кровоточащая рана. 11 в секунду в течение 5 секунд. Вы нанесли урон 6. Секач подсвинок свинок 23 уровня убит. Вы получаете опыт 364. Поздравляем! Вы получили уровень. Вам доступно 3 очка характеристик, 1 очко навыков. Вы стравили двух врагов, чтобы затем прикончить ослабленного победителя. Поздравляем! Вы получили достижение интриган 1. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Ваша кожа становится прочнее. Поздравляем! Вами открыт навык «Железная кожа». Навык «Железная кожа» даёт вам сопротивление колющему оружию. Вот это он меня клыками подцепил, всё брюхо распорол. Хорошо, хоть не умру, но какая же боль. Заодно и на кишки своей смог полюбоваться. Местами сиреневые местами розовые местами фиолетовые с чёрными прожилками. Заправил их обратно в себя. Это тоже оставило не самые приятные впечатления. В реальном мире с такими ранами в лесу я бы умер без вариантов, а тут живу. Только это знание и помогало мне держать своё сознание в яве, не давало уйти в мир грёз. Как же больно, твою мать!» Глаза на лоб лезут от боли. Слава богу, действие раны закончилось, и на животе появились шрамы. Жизнь начала ползти понемногу вверх. Смог начать думать. Провёл разбор полётов. Как оказалось, 140 очков жизни – это тоже не очень много. Тот же кирпич имел целых шесть сотен. Хорошо, что трупы пока не пропадают. Ещё успею обыскать. А то сейчас мне как-то не до обысков. В себя бы прийти. Глянем-ка характеристики. Характеристики. 9. Уровень – 8. Плюс 3,1% от следующего уровня. Сила – 35. Плюс 5% от следующего уровня. Здоровье – 14. Плюс 90% от следующего уровня. Выносливость – 16 плюс 89% от следующего уровня. Интеллект. 11. Плюс 54% от следующего уровня. Мудрость. 10. Плюс 50% от следующего уровня. Восприятие. 7. Плюс 30% от следующего уровня. Ловкость. 15 плюс 6. Плюс 15% от следующего уровня. Удача. 51. Плюс 10% от следующего уровня. Жизнь. 140 из 140. Мана. 100 из 100. Запас сил. 160 из 160. Грузоподъемность. 18,25 из 175. Скорость. 1,2 из 2,4. Урон физически ближний. 35 плюс 3 из 35 плюс 5. Урон физический дальний. 21 плюс 10 из 21 плюс 15. Урон магический. 11 из 11. Навыки. 2. Атлетика 2 плюс 0% от следующего уровня. Острый слух 5 плюс 33% от следующего уровня. Скрытность 8 плюс 85% от следующего уровня. Тихий шаг 8 плюс 0% от следующего уровня. Понимание сути 5 плюс 90% от следующего уровня. Копия 3 плюс 10% от следующего уровня. Свежевание 5 плюс 0% от следующего уровня. Стойкость 9% плюс шестьдесят процентов от следующего уровня наблюдательность один плюс от следующего уровня ночное зрение шесть плюс от следующего уровня ловушки три плюс от следующего уровня акробатика три плюс от следующего уровня альпинизм три плюс от следующего уровня сопротивление огню один плюс от следующего уровня критический удар четырнадцать плюс от следующего уровня Разделка 4 плюс 2, плюс 0% от следующего уровня. Следопыт 3, плюс 20% от следующего уровня. Луки 4, плюс 0% от следующего уровня. Железная кожа 1, плюс 0% от следующего уровня. Достижения. Мастер-ломастер 1, криворукий и хромой 1, самоучка 3, мастер на все руки 1, Давид и Голиаф 2, интриган 1. Профессии. Оружейник-ученик. 5, плюс 0% от следующего уровня. Травник-ученик – 1. Плюс 0% от следующего уровня. Повар-ученик – 9. Плюс 70% от следующего уровня. Землекоп-ученик – 3. Плюс 25% от следующего уровня. Инженер-ученик – 3. Плюс 10% от следующего уровня. Прудокоп-старший ученик – 1. Плюс 80% от следующего уровня. Отношения. Слава – 17. Фракция жизни – минус 1. Фракция света – минус 1 таланты 2. и того с момента выхода из лагеря открыл навык Луки и увеличил его еще на 3 пункта. Прочие же навыки тоже подросли. Тихий шаг и скрытность на целых 7 пунктов, острый слух на 3, копья на 1, критический удар на 2, стойкость на 4. Также увеличились и характеристики. Мудрость на 2, ловкость на 4, здоровье почти добежало до еще одного пункта. Да еще и достижение капнуло. И два уровня за подсвинка. Появились отношения с двумя фракциями. Правда, отрицательные, ну да не критично. Неплохо, в общем, бой прошёл. Кинул всё, как всегда, в удачу и крит. Интересно, а почему на этот раз за кабанчик опыта меньше дали? Надо будет в библиотеке посмотреть. Ну вот, жизнь добежала до половины, и я смог подняться. Поковалял к подсвинку. Разделывать его не было никакого желания. К моему счастью, повторилась ситуация, как и с кроликами. Я снял с кабана то, что умудрился добывать до этого. и того опять 140 кило плюс. До перегруза осталось всего ничего. Но кроме того, я оказался обладателем 22 серебряных монет. А где интересно знать были эти монеты? И почему я их не нашел в первом подсвинке? И из всего подсвинка я не залез разве что в кишки до да желудок. Желудок! Ёлки-моталки! Но почему я не подумал, что в желудке у кабаняки что-то может быть? Дошел до кирпича, снял с него кирасу. Влад, ты мне тяжеловатый. Кираса весила 60 килограмм. Как он ее на себе таскал? Снял наколенники, наручи, все тяжелое. А что это у тебя в карманах? Не отвечай, сам найду. Поздравляем, вами открыт навык обыск. Навык обыск поможет вам найти у игроков дополнительно что-то из их вещей. Поздравляем! Увеличена характеристика «Интеллект плюс один». Вы самостоятельно узнали 20 навыков. Поздравляем! Вы получили достижение «Самоучка 4 Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 3 очка таланта. Приятная неожиданность. Закинул все нежданные очки счастья в удачу и крит. Продолжил с него все сдирать. Каждую вещь еще и осматривал. Кидал все в кучу. Все его вещи из одежды относились к классу мечник. А у меня класса не было. Мне не подойдёт. Надо будет продать. Мечником я всё равно не буду. Скорее уж лучником. Понравилось действовать издалека. Кстати, после снятия с него доспехов, он оказался в набедренной повязке. Она не снималась, как я её не вертел. Ну да бог с ней с этой тряпкой. У него ещё на пальцах кольца. Их тоже снял и осмотрел. Парочка колец мне очень приглянулась. Они давали по 10 пунктов здоровья каждое. Надел их на себя. Ещё четыре увеличивали выносливость. Последние два увеличивали силу тоже на 10 Тоже их надел. За это время обыск, понимание сути и восприятия увеличились на три пункта каждая. Прислонил к нему руку. Выпало 19 серебряных монет и 15 медных. Но труп не пропадал, в отличие от трупа кабанчика. Решил прислонить руку ещё раз. Выпало ещё 17 монет серебра. Так я прислонял руку, пока что-то выпадало. В итоге нападало 286 серебряных монет и 315 медных. Вот и деньги у меня появились. Пошел трясти сонного охотника, так и оставшегося для меня безымянным. С него снял комплект кожаной одежды лесного рейнджера. Комплект мне очень приглянулся, но, к сожалению, требовал класс рейнджера. Обидно. Решил обкромсать ножом броньку, чтобы хоть ее можно было надеть. Обрезал у нее рукава, на выходе получил. Испорченная кожаная броня без рукавка рейнджера. Создатель – мастер Норри. Порча – лесовик. Броня – 20. Вес – 3,5 кг. Прочность – 35 из 50. Требования отсутствуют. Вы целенаправленно испортили вещь, чтобы изменить ее характеристики под себя. Поздравляем! Вы получили достижение Мастер Ла Мастер 2. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Опять увеличиваю удачу и крит. Безрукавку однозначно на себя. Поступаю похожим образом и со штанами, и с наручами. Наручи и штаны давали ещё 10 и 20 брони соответственно. Больше достижения не дали, но неожиданно открылась профессия бронника. Профессия бронника дала плюс один к выносливости. Сняв свои шорты, увидел на себе такую же набедренную повязку. Попробовал снять, не снимается. Ну и бог с ней. Порвал шорты на ленты пригодятся ещё. Надел по ноже и наручи. Сразу почувствовал себя уверенней. Перчатки, к моей радости, были просто перчатками лучника и класса не требовали. Зато давали защиту от отскока тетивы и броню плюс 5. А ещё у него были сапоги. Хорошие сапоги тихого шага. Создатель Мастер Норри. Броня 10. Вес 1 килограмм. Прочность 142 и 160. Эффект тихий шаг плюс 2. Это был просто королевский подарок. Как давно я мечтал об обуви. Какое счастье было надеть эти сапоги. Они как будто шились специально под мою ногу. Познакомиться бы с этим мастером Нори поближе. сказала бы ему большое спасибо за его мастерство. С рейнджера я также снял четыре кольца на ловкость и тут же надел. Серьга на ловкость, к моему сожалению, опять требовала класс рейнджера. Попробовал её подправить, как и броню, но только сломал. Ещё четыре кольца были на жизнь, но надевать их было некуда. Приятным моментом было то, что на боку у него висел колчан со стрелами. Обычный кожаный колчан лучника на 25 стрел. Создатель – мастер Норри. Вес – 1 килограмм. Прочность – 75 из 80. Обычная стрела охотника. Создатель – люфус. Урон – 10. Вес – 0,1 килограмма. Прочность – 5 из 16. Стрел оказался полный боекомплект, 25 штук. Эти стрелы оказались наконечниками и перьями-стабилизаторами, не то что мои. Но урон у них был меньше в два раза, и кровотечения не вызывали. Но я всё равно был рад им, ведь прочность их была гораздо выше, а значит, их можно вынуть из трупа. Лука, к сожалению, не было. Странно. С него нападало 5 золотых монет, 415 серебра и 695 меди. Зажиточный попался. За этого крайне полезного для меня любителя поспать увеличился обыск ещё на три пункта. Понимание сути на два, восприятие на два и мудрость на один. Последним я обыскивал мага. У него из одежды оказалось только хламида для мага, для меня бесполезные, и сандали с ремешками, как у римских легионеров. Сандалии в себе скрывали огромный потенциал, точнее их кожаные ремешки, но это потом. Что интересно, ни у кого из троицы оружия я не нашёл. Хотя точно помню, как латник махал мечом, а маг взмахивал посохом, да и рейнджер не руками же стрелы запускал. Странно. Надо будет порыться в библиотеке. Кольца у него тоже были, мне не сильно подходящие, на интеллект и мудрость. Снял их и бросил в общую кучу, как и прочее. С него выпало всего 120 монет серебра и 160 меди. Этот был самым бедным. На запястье у него что-то блеснуло. Тонненький браслет из серебра приятно удивил. А я его вначале даже не заметил. К тому же он добавлял восемь пунктов здоровья. Приятная безделушка. Надел. За обыск магистра Йодиуса мне добавили по единичке к обыску, пониманию сути и восприятию. В рюкзаке оставались свободными всего две ячейки. Монеты отображались выше ячеек инвентаря. И место в рюкзаке не занимали. Надо решить, что дотащить до лагеря в первую очередь. Посмотрел в библиотеке, сколько времени составляет возрождение игроков. Оказалось, всё очень интересно. До 10 уровня игроки оживают 5 минут. От 10 до 20 – 2 часа. От 20 до 100 – 4. От 100 до 250 – 8. После 250 – 12. Следующей планки никто из игроков пока не достиг. За реальные деньги этот процесс можно было ускорить. 1 минута – 1 евро. Теперь понятно, почему я ту девушку не нашёл. Ну сюда могут прибежать друзья охотников. А оно мне надо? Упрут же всё. Всё, что нажито непосильным трудом. Отошёл немного от поляны. Снял дёрн. Вспомнил про кору и отбросил эту идею. Слом на дереве может демаскировать тайник. Выкопал яму 60 на 60 на 60. Высыпал туда все трофеи, кроме тех, что на мне, из запчастей под свинка. Подумал и решительно забросил туда остатки прощи. Ещё одна ячейка плюс. Засыпал яму, подросла профессия землекопа, а с ней и выносливость. Положил сверху дёрн. «Никто не знает, что тут есть, а я знаю. Поздравляем, вами открыт навык тайники. Навык тайники поможет вам создавать тайники и находить чужие». Посмотрел на место тайника. Не видно ничего, ничто не выделяется. Системные окна не всплывают. Хорошо. Загрузил мясо, сало и кости в инвентарь. Лёгкие, язык, селезёнку, почки, сердце. Раздавил по лагерю кровавой кашей. Надо дезинформировать противника. Надо было ещё следов разных сапогов оставить. Но уже другую обувь закопал. Поздно. Пусть думает, что тут целой бой не было. Глядишь, больше не сунуться. копыта уши и лишнюю землю от ямы выкинул в лес. Причём копыта забросил на расстоянии метров пяти друг от друга. А посредине раздавил печень и всё перемазал кровью. Всё, можно уходить. Уходил, крадучись, расправляя за собой травинки, чтобы следов не нашли. Через сорок минут я был у своего лагеря. Сколько же я колобродил? Четыре часа прошло с момента моей последней еды. Быстро время пролетело. Уже десять минут четвертого. Подзадержался я. Спать. На дерево и спать. Залез на дерево быстрее, чем в прошлый раз. Но альпинизм еще повысился на один пункт и чуть-чуть не хватило до следующего. Залез на свое место и уснул.